6 мая. Я очень занята и очень довольна. И я мучилась только потому, что у меня было много свободного времени. Я это теперь вижу. В продолжении 12 дней, то есть двух недель, работаю от 8 до полудня и от 2 до 5. А возвращаясь в половине шестого, я работаю до 7, А потом делаю какие-нибудь эскизы, Или читаю вечером, или же немного играю, и в десять часов гожусь только на то, чтобы лечь в постель. Вот существование, которое не позволяет думать, что жизнь коротка. Музыка, вечер, неаполь — вот что волнует. Почитаем Плутарха.